Глава 76. 6 октября 1996 года. 22.00. Арман только что вернулся в морг вместе с жандармами. Он сделал вид, что опознал тела, повернулся спиной к корнеру и закрыл глаза. Произнес «Это они», хотя узнал только ботинки о Лена. Арман ничего не сказал о жене, и по его молчанию она поняла, что это они, что все кончено, что они мертвы, все четверо. Эжени Мартен в замужестве Нэш лежит на диване, свернувшись в клубок, и молчит. Она не способна оплакивать сыновей, выть, биться головой о стены, падать в обморок, умереть. У нее в мозгу осталась одна единственная мысль. Она сжирает, парализует, мешает ей проживать свой траур. Эжени спрашивает себя, Не перепутала ли она машины? Она снова мысленно повторяет свои действия того дня. Вышла на темную студенную улицу в домашнем халате с домкратом в руке. Пристроилась у машины, сняла колесо, достала из кармана экономку, поскребла тормозные шланги, все еще чувствуя аромат невестки, которым пропахли пальцы мужа. Что если ненависть и излишняя поспешность заставили ее совершить роковую ошибку спутать две черные машины? Peugeot 206 Рено Клио. Нет. Это совпадение. Чудовищное. Невозможное. Она повредила Пежо. А они разбились на Рено. Это случилось. Несчастный случай. И все-таки она не совсем уверена в своих тогдашних действиях. Пежо? Рено? Нужно выйти на улицу, присесть на корточки и вспомнить все точно. Ей этого будет достаточно. Кристиан с Аленом никогда не парковались на чужом месте. Никогда. Места для них святое. У каждого есть своё, на вешалке, за кухонным столом, за большим столом, в столовой, на диване, в гостиной, в кровати и в гараже. У каждого из двоих своё место. Но зачем Марсель припарковался на месте близнецов? На том самом, который они занимают с того дня, как получили права? Почему сломалась стиральная машина? Почему Аннет не поднялась на гору Шаван, чтобы повидаться с Марией Магдалиной? Этого бы хватило. 6 октября 1996 года. 23.00. Они умерли. Все четверо. Достать семейную книжку. Прислониться лбом к стеклу. Вглядеться в ночь. Оказаться в ночи. Прилипнуть ногами к батарее. Обжечь яйца. Жгучие слезы текут по лицу. Рубашка пропиталась запахом морга. Голова ледяная. Он видит, как она выходит на улицу. Оцепеневшая, раздавленная. Ежини, э похожая на разбитую в лепёшку машину, идёт пошатываясь, готовая вмазаться в дерево. Ежини, э обезумевшая от печали, теряющая зрение. Нет. Невозможно, невозможно. Силуэт жены на тротуаре. Нет. Как воровка, наследование, гробы, таблички. Похороны. Жена на улице. Сожаление, бледный свет в на волосах. Похоронщики, мэрия, объявление в газету. Завтра утром. Взаимная. Банк. Закрытие счетов. Галлюцинация. Страховка. Лицом к машине. Жена стоит лицом к машине. Долго. Призрак. Погребение. Смена адреса. Она садится на корточки, что-то ищет. Бесчеловечно. Снимает резким движением колпак с колеса. Песни. Религиозная церемония. Гайки. крутит Домкрат по часовой стрелке. Его жена как мужчина. Белокурая прядь. Государственное казначейство, подъем машины, его машина, моя машина, колесо в руках, его жена, моя жена, колесо, больше не двигается, отключить счетчики, поставить в известность компании, доставляющие воду, газ, электричество, она на коленях, оборачивается, поднимает лицо к окну спальни, соболезнования, смотрит на меня, бесчеловечно, ее взгляд, бесчеловечно, приговоренная к казни, витражи, кожа Аннет, это они, Ботинки. Крутит против часовой стрелки. Усопшие. Возвращается в дом. Тела увозят. Его жена на улице. Рубрика «Некрологи». Теперь она снова в доме. Вернулась в дом. Колесо. Поставить на место колесо. Прежде чем возвращаться, свидетельство о смерти. Задекларировать доходы умерших за этот год до момента гибели. Сжечь два фруктовых дерева. Почему его жена? Почему и жени на улице? На коленях перед машиной. Машина. Моя машина. Колесо, проколотое утром. Этим утром Марсель. Стиральная машина сломалась.